По крайней мере, хоть немного поднялся. Потом пошла Эми Джос Найпс и вернулась в истерике. Мадам Рамона сказала, что её сестра, которая состоит в девичьей армии Кертиса Хонивелла, выйдет замуж раньше, чем она. Пэтси Руив Когинс под конец струсила и заявила, что радужные девушки не должны верить ни во что, кроме Бога. Так что пошла я. Мадам Рамона принимала в жилой части здания автозаправки, в тёмной комнате за занавеской. На полу ползала маленькая девочка, играя бумажными куклами. Мадам Рамона, по её уверением, ни цыганка и ни индианка, но она точно иностранка. Лицо у неё густо раскрашено косметикой, на руках тонны браслетов, в зубах честерфилдина. Она велела мне сесть за старый карточный столик с картинками собак. наклейенными по всей столешнице и выбрать несколько карт. Я так испугалась, что на какой-то миг забыла свои вопросы. Когда же вспомнила, что хочу узнать, стану ли я известной и богатой, мадам Рамонов вдруг перестала крутить в руках засаленные карты и спросила: "Ты что, недавно получила наследство?" Я ответила, что никакого наследства не получала, и у меня нет богатых родственников. Вероятно, она спутала меня с Тед Серуй в Коггинс, чей папа возглавляет местный филиал компании «Шевроле». «Ты получила от кого-то наследство», — возразила мадам Рамона. «Я говорю, нет, мэм, не получала». «Она нет получила, я нет, вряд ли», — она сказала. «Оно блестящее». Я думала, думала, но ничего не могла придумать. Я сказала, что ничего не получала, кроме подушки от Джейси Лигура и кольца, принадлежащего моей матери. Она накинулась на меня. "Ну вот же вот, твоя мать просит тебя носить кольцо, чтобы она могла тебе помогать". У меня остановилось сердце. "Твоя мама хочет, чтобы ты перестала горевать по ней и отпустила её". Она в порядке и хочет, чтобы ты была счастлива. Она беспокоится, потому что ты не спишь, а спать тебе надо. Я спросила, правда? Да. С тебя 5 долларов. И я дала ей деньги. Я была вся в испарении. Как эта женщина узнала о кольце и о том, что я не сплю? Я же никому не говорила. Дома я сразу надела мамино кольцо. Теперь никогда не сниму. и выкинула остатки виски Jack Daniels. 21 ноября 1956 года. Вот последние новости. Мастерт и Марион Хьюджен пригласили нас на вечер встречи выпускников. Эми Джо Снайпс собирается заставить Натана жениться на ней в течение рождественских каникул, а мы все должны быть у них на свадьбе. Пиккл будет фотографом на ежегодном празднике школы, она и меня записала в штат. «Мы все должны сделать научные проекты, чтобы выставить их на окружной ярмарке». У Пиккл разбито сердце, потому что Джуди Эшвендер выиграла значок домохозяек завтрашнего дня имени Бетти Крокер. Теперь она уверена, что выиграет приз за научный проект». Пикл считает, что меня не должны видеть с Верненом Музбергером, потому что он лысый и не выпускник. Проблема Вернена в том, что он очень стеснительный. Я вырезала из газеты объявление про курс Дейла Карнеги. Там сказано, что Дейл может превратить вас в уверенного и убедительного оратора. Я поговорила с Джимми Сноу, который согласился судить Вернену денег на этот курс. Я предложила ему считать это вложением. Вернон станет президентом Соединенных Штатов или кем-нибудь в этом роде. Вернон обещал пойти, если я никому не проболтаюсь. У меня все еще не лады с алгеброй. Математичка меня ненавидит, потому что однажды я вошла в туалет и увидела, как она моет свои вставные зубы. Папа считает всех, кто силен в математике, нацистами. Отцу Пикл дали какое-то звание, а теперь он большая шишка в Совете Белых Граждан. Его речь опубликована в газете. Мистер Воткинс сказал: что "Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения вовсе не враги белым, они просто идиоты. А враги белым людям демократы и республиканцы". Он сам Дикси Крат. И у него есть доказательство того, что 87 различных организаций коммунистической партии вместе с неграми из южных штатов разрабатывают план, чтобы захватить Соединённые Штаты и убить всех белых в их постелях.